Наступило неловкое молчание. Грей закрыл тетрадь. — Я тут... Ну, тогда... Я все понимаю. Вегор ласково потрепал его по руке. — Мы все взведены до предела. Но я хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями, проверить свои догадки. Грей встрепенулся. — Разумеется. — Я понимаю, что ты хочешь разгадать шифр обелиска. — Но поскольку мы уже вот-вот начнем снижаться, неплохо было бы прикинуть, где именно на острове хормос может находиться третий ключ. — А я полагал, мы уже определились с местом поисков, — сказал Грей. Не в силах удержаться, он снова раскрыл цитрать и постучал пальцем по символу ангельского алфавита, выбитому на обороте второй золотой пайдзы. Сопоставив рисунок с картой острова, Они установили, что закрашенный кружок соответствует местонахождению развалин старинной португальской крепости, построенной приблизительно за сто лет до того, как были спрятаны ключи. В те времена это была неприступная твердыня. Выстроенная на косе и отделенная от остального острова глубоким рвом, крепость господствовала над городом Хормоз и Гаванью. Для ватиканских мистиков, стремившихся спрятать ключи на долгие века, крепость наверняка показалась бы идеальным местом. И вот сейчас они направлялись к ее развалинам. Вегор кивнул. — Все правильно. Португальская крепость. Но главный вопрос — почему мы будем искать именно там? Если мы поймем это, возможно, нам удастся определить, что искать в развалинах крепости. — Ну, хорошо. С чего начнем? вигор предложил Грею взглянуть в иллюминатор. Слева впереди уже показался остров. Хурмоз был крупным портом, через который осуществлялась торговля драгоценными камнями, специями и рабами. Его значение было настолько большим, что... В XVI веке Хормоз захватили португальцы, выстроившие здесь крепость. Однако во времена Марко Поло город имел такое важное значение, что Хубилай хан отправил молодую принцессу в жены местному правителю. Кокеджин, голубую принцессу, несомненно, это был брак по расчету. На самом деле персидский царь, с которым была помолвлена принцесса, умер, пока Марка и Кокеджин находились в пути, и ей в конце концов пришлось выйти замуж за его сына. Но опять же это был брак по расчету. Дело кончилось с тем, что Кокеджин умерла всего три года спустя. Кое-кто утверждает, что она покончила с собой, другие говорят, что ее свела в могилу любовь к другому. Гре обернулся. Не хотите ли вы сказать, и Марко женился только после смерти Кокеджин? А когда он умер, в его спальне были обнаружены два сокровища. Золотая пайдза, которую ему вручил Хубилай хан, а также золотая диадема, украшенная драгоценными камнями. Егор пристально посмотрел ему в глаза. Головной убор монгольских принцесс. Грей попытался представить себе долгое двухлетнее путешествие, совершенное Марко, чудесные страны, которые он посетил. Марко покидал двор Хубилай-хана еще относительно молодым человеком, ему было всего тридцать с небольшим лет, Коки Джин было 17 когда она покинула Китай, 19 когда она прибыла в Персию. Они вполне могли полюбить друг друга, и любовь эта не угасла после расставания в Хормозе. Грей потер виски, борясь с головной болью. Он вспомнил пустотелый кирпич из своды Святой Софии, покрытый изнутри голубой глазурью, хранящий в себе тайну. А может быть, этот кирпич олицетворял также сердце Марко, в тайне от всех хранящей любовь к Окиджин. К тому же мы начисто забыли еще об одном указании, оставленном нам, — продолжал егор Он поднял свиток. Повествование было вышло на шелке. Но почему именно на шелке?